Но именно это тяготило Мусь, почти так, как Витю мучила в Берлине, что ни слова о деньгах не говорили кременецкие. Отправляя ему чек на переезд, Муся вдруг и себя поймала на мысли о том, что можно было бы купить на эту сумму. Она тотчас со стыдом отогнала от себя эти мысли, однако деньги беспрестанно о себе напоминали. «Если мне так...» то кого же ему с его деликатностью?» — говорила себе Муся и старалась быть особенно милой с Витей. Но это было хуже всего. Прежде стараться было не нужно. Оба они это чувствовали. Как-то за обедом, вскоре после приезда Вити, Муся заговорила о предстоящем начале университетского семестра в Париже — «Я думаю, очень приятно учиться в Парижском университете», — сказала она. «В самом деле это должно быть очень приятная жизнь», — подтвердил Клервиль. Хотя слова его не имели решительно никакого скрытого смысла, Витя покраснел, смутилась и сама Муся. После обеда, оставшись с Мусей наедине, Витя решительно заявил, что об его поступлении в университет говорить не приходится. Я не могу жить несколько лет насчет твоего мужа. Достаточно того, что... Голос его дрогнул. Конечно, мне лучше всего поехать в армию. Перестань говорить глупости. Это не глупости, а самое разумное, что я могу сделать, и самое порядочное, — сказал Витя и опять покраснел, вспомнив, что точно такой же разговор у них был год тому назад в Гельсингфорсе. Он почувствовал, что и Муся подумала об этом. Во всяком случае, об университетских занятиях не может быть и речи. А вот если бы ты могла найти для меня платную работу... Деньги — это вздор. Очень стыдно, что ты об этом говоришь. Однако если тебя по твоей глупости это тревожит, то я не возражаю. Может быть, такую работу можно сочетать с университетом? Кроме того, ты так молод, что университет не убежит, — сказала Муся. Знаешь что, надо бы нам воспользоваться тем, что Дон Педро поблизости, и обратиться к нему. Я уже о нем думала. — Значит, она сама думала, что мне пора поискать заработка, — отметил мысленно Витя. — Это прекрасная мысль. Вдруг ты станешь великим кинематографическим артистом, — продолжала она в шутливом тоне, — или кинематографическим режиссером, а? — Дон Педро, конечно, может тебя устроить. Вот только захочет ли он? — Мне все равно, какая работа. Лишь бы я мог жить без чужой помощи, — сказал Вить. В голосе его муси послышалось оскорбление. — Спасибо за это, чужой. Ну что ж, я попрошу Дон Педро назначить мне свидание говорят он теперь великий человек может надо говорить не свидание а аудиенцию а свидание емуся попросила дон педро не сразу сначала что-то помешало дело было все-таки неспешное а потом доктор ей объявил что она по всей вероятности беременна только дня через два после этого известия, По настойчивой просьбе Вити Муся отправилась к дон Педро, который жил на соседнем курорте. Муся и сейчас еще не знала, какого места будет просить для Вити у Альфреда Исаевича. Неужели статиста в кинематографе? Я понимаю, что это обидно для его самолюбия. Я и сама желала бы для него другого. Конечно, И среда это должно быть, не бог знает какая, особенно вредная в его годы. Сонечка тоже была статисткой или чем-то в этом роде. Но это было в Петербурге, в большевистское время. В России все было совершенно другое. Тогда все они у нас жили, ели, пили. И никому в голову не приходило, что это неестественно, неловко или стыдно. Удивительно! как на нас подействовал парижский воздух, воздух буржуазной Европы. Могла ли бы я прежде подумать, что во мне скажется самый обыкновенный эгоизм богатых людей,